нежно-розовый сапсан. Больше всего на свете девочка Ника любила читать, глотала книжку за книжкой, забывая о пищи и сне. Родители, как могли, пытались противостоять дочке на одержимости, но добились лишь того, что от чтения под одеялом с фонариком Ники пришлось выписать очки. Однажды любимая Никина подружка с дачи, Полина, совсем не такая любительница чтения, принесла ей старую пыльную книгу с оторванной обложкой. «Ты вроде такое любишь». Книжку Полина нашла среди полешек, Полинина бабушка собиралась растапливать ею печку. Книжка оказалась про соли Грея. Много сказок и волшебных историй прочитала Ника, и до того, ну, отчего-то именно это пленило ее воображение. Ника читала ветхую книгу снова и снова, Из нее уже стали выпадать страницы. Аника все перечитывала, все мечтала, как однажды к ней тоже проплывет спокойный и широкоплечий человек под алыми парусами, мужественный и благородный капитан. Ее не смущало, что жила она в центре большого и совсем не морского города под названием Москва, а на дачу до ближайшего пруда нужно было ехать на велосипеде минут сорок. Целые дни Ника рисовала корабли и лодочки под ярко-красными, а когда красный ломался, розовыми парусами. В конце концов, она совершенно убедила себя, что так все и будет. Приплывет, восхитится, похитит. Ника выросла, по настоянию родителей стала экономистом, складывала, делила и подсчитывала проценты, вставляя в таблицы циферки, о своих детских фантазиях давно позабыла. Все переменил случай. Ей срочно понадобилось попасть в Петербург на свадьбу к Полине, той самой дачной, причем прямо завтра днем. Ника в ужасе поняла это накануне вечером. Ей запомнилась совсем другая дата, но Полина неожиданно прислала смску: до завтрашней встречи. Ника проглядела в почте старые письма. Боже, свадьба была не с семнадцатого, как ей запомнилось, а пятнадцатого октября. Полина подруга детства, пол жизни не разлейвала. Не поехать было нельзя. Ранним утром Ника бросилась на вокзал. Билетов на Сапсан уже не было, проводницы сурово качали головами, Ника обреченно шагала от вагона к вагону и спрашивала каждую бестолку, пока не добрела до кабины машиниста. Машинист как раз вышел выкурить перед стартом сигаретку. В синей форме, фуражке он поглядывал на утреннее октябрьское небо, размытую по небу розовую дымку, скопящий крыш, пока взгляд его не уткнулся в Нику. Ника произнесла несколько жалобных слов, всхлипнула, и машинист растаял. Ему понравилась ее робкая отчаянная интонация, выражение глаз, слезы и вообще она сама, симпатичная, несчастная. Ситуация же и в самом деле складывалась не очень. В петер Ника ехала в кабине машиниста по имени Гриша. Всю дорогу они болтали без умолку, пожилой и усталый помощник им почти не мешал. Ну что сказать, что в этой истории было самое удивительное? Нет, вовсе не то, что Ника с Гришей через три месяца поженились, подумай, ждал молодую. Удивительно, что в кабине Гриши висел календарь одной известной строительной фирмы со ее же логотипом во всю ширь, парусником под когда-то красными, но сильно выгоревшими на солнце за длинный год нежно розовыми парусами.